Холодный ветер подымал мелкие волны, с дробным плеском набегавшие на песок. Сосны шумели в унисон с морем, и этот монотонный ритмический шум одновременно усыплял и освобождал сознание, унося мысли куда-то в беспредельную даль времени, будто мимолетные отзвуки в памяти четырех чувств. Гирин и Сима перешли третий Елагин мост и оказались на Приморском проспекте напротив буддийского храма. Сима остановилась в восхищении. Какое замечательное здание! Вот хорошо бы, если бы что-нибудь подобное отдали бы тебе под твою лабораторию. Нельзя. Слишком роскошное начало. Такие замахи убивает даже хорошие намерения. Если бы организовался целый институт, большой коллектив, ну и тогда понадобится немалый срок. Иные ученые деятели думают, что да, и здание, и побольше вакансий, и разработка той или другой задачи пойдет быстро. А на деле нужны люди, которые много лет готовились к этому направлению. Но у меня есть... Одна идея... Какая идея? Совсем новая. Создать институт обмена безумными, как выражаются физики, идеями. Новыми предвидениями на грани вероятного. Научными фантазиями и недоказанными гипотезами. Так, чтобы здесь встречались самые различные отрасли науки. Интересно. Только чтобы не было никаких... Научных ресталищ боев боя быков. <свят> Товарищеская поддержка или умная критика. Словом, не изничтожение научных врагов, а вдохновенное совместное искание. Вот за создание такого института я и буду биться наравне с боями за психофизиологию. Знаешь, Иван, мне становится так хорошо... Так хорошо, когда я посмотрю на мир через тебя. Я тревожусь за будущее, как почти всякая женщина. Если нет ясности предстоящей жизни, приходит тревога, а за ней печаль. И у меня случаются приступы печали, говоря твоим языком врача. Помню, один год после смерти мамы Лизы и других еще бед, когда я поддалась меланхолии и уехала летом в подмосковную деревню. Особенно печаль одолевала меня к ночи. Я уходила в поля, за деревню, шла навстречу звездам, мерцавшим над черной стеной елового леса, напевая какую-нибудь старинную песню. Из-за леса поднимался серп месяца, и каменные валуны на расистых лугах белели, как кости. Низко и бесшумно пролетали птицы, резко вскрикивая. Слева от меня медленно угасала бледная поздняя заря. Хотелось плакать в своих надеждах, больших и ярких, сбывшихся так мало, так скупо. Я говорю о чувствах, о встречах с красотой жизни. Все тревожнее становилось на душе за будущее. Я садилась на камень, еще теплый после дня, вдыхала запах увлажненной росой травы и дорожной пыли.